негритянского джаза, Уоррен Трент держал его за руку, потом хрипло сказал, будешь жить со мной в гостинице, а там придумаем что-нибудь. Подросток доверился ему. Смерть отца оставила его круглым сиротой, мать его умерла во время родов. И вот что-нибудь оказалось колледжем, а затем юридическим факультетом, до окончания которого ройству осталось несколько недель. Пока мальчик рос, он мало-помалу стал брать на себя обязанности по присмотру и уходу за Трентовской квартирой. Хотя большую часть физической работы выполняли служащие гостиницы, лично Тренту прислуживал только Элойшер. Трент принимал его услуги молча или затевал перебранку, смотря по настроению. Иногда поругивались основательно, особенно когда Ройс попадался на заведомо им ожидаемые подначки Трента. Но, несмотря на их близость, несмотря на то, что тренд позволял Ройсу многое такое, что он не потерпел бы от других, ройц был осторожен и никогда не приступал к некоторой тончайшей грани. Он стал рассказывать. «Девушка позвала на помощь. Я случайно услышал ее крик». Затем он кратко описал свои действия и вмешательства Магдермоте, о котором он постарался говорить как можно более нейтрально. Выслушав его, Трент сказал, «Магдермот все правильно сделал. За что ты его не любишь?» Ройца уже неоднократно поражала догадливость старика. «Бывает, что люди от природы не могут сойтись характерами», ответил он. «А может быть, мне просто не нравится этот здоровенный белый тяжелоатлет», которому все хочется доказать, какой он справедливый и добрый по отношению к цветным парням. Трэнс усмешкой поглядел на Ройса. «Сложный ты тип. А тебе не кажется, что ты сам несправедлив к макдермоту. Я же говорю, может, это от природы? Твой отец отлично разбирался в людях, но он был куда терпимее тебя. Он был привязчив, как собака». Его образ мыслей не отягощали ни знания, ни образования. «Даже будь он пообразованней, он бы никогда такого не сказал, а?» Трент вопросительно взглянул юноши в глаза, и Ройс не нашел, что ответить. Всякое напоминание об отце раздражало его. Родители Ройса-старшего были рабами, и Элойшес считал, что его отец из тех, кого нынешние молодые негры призрительно называют «дядя тома Старик умел сносить с улыбкой все житейские невзгоды, никогда не жаловался, ни в чем не сомневался. Все, что происходило вне ограниченного круга его интересов, мало беспокоило его. Но он обладал независимостью духа, чему свидетельством были его отношения с Трентом, и поразительно знал людей. Едва ли эти качества достались ему в наследство от его родителей и хлопкоробов. Элоишес всей душой любил отца, и всегда тосковал, вспоминая его. А Тренту он ответил, «Может быть, я употребил не те слова, но смысл-то тот же». тренд молча покивал головой и извлек старинные карманные часы. «Передай-ка малышу Магдермоту, что мне надо с ним поговорить. Пусть зайдет сюда. Я сегодня плохо себя чувствую». Итак, задумчиво проговорил владелец гостиницы, «Марк Прейс-Скотт в Риме. По-видимому, я должен ему позвонить?» «Его дочь настоятельно просила не делать этого», — сказал Магдермотт. Разговор их происходил в роскошно обставленной гостиной Тренте. Старик полулежал в мягком кресле, уложив ноги на скамеечку. Питер сидел напротив. «Я и без нее знаю, что надо делать», — разозлился Трент. «Раз уж ее насилуют в моей гостинице...» Пусть смирится с неприятными последствиями. Собственно говоря, насилие мы предотвратили. Впрочем, мне бы очень хотелось узнать, с чего это началось. Вы ее сегодня видели? Мисс прейс спала, когда я заходил. Я оставил ей записку с просьбой зайти ко мне перед уходом. Трент вздохнул и помахал рукой. «Ладно, разбирайтесь сами», — сказал он усталость. «Значит, звонка в будет», — с облегчением сообразил Питер. И «Еще вот что. Я бы хотел разобраться с вопросом о распределении номеров». Питер рассказал о случае с Элбертом Уэллсом. Услыхав о непроизвольном выселении